Глава вторая. На кого прете? Багряные топи. Чуть перевалило за полдень, когда Ратибор влетел в густой смешанный лес, в коем располагались печально знаменитые на всю округу багряные топи. Промчавшись еще несколько десятков метров, молодой богатырь выбежал на небольшую прогалину. На ходу извлекая клинок из ножен и отбрасывая он ее в сторону, могучий викись проворно развернулся, и на бегу рубанул сиганувшего на него первого из дюжины огромных псов с надрывным лаем преследовавших рыжего медведя. Булатная сталь в умелых руках не подвела, легко разрезая мясо и кости. Черногревый волкодав умер мгновенно, в буквальном смысле на надвое мощным ударом. «На кого пречи, дворняги полуумные?» «Да я на Петапыча в одно жало ходил, когда ваши батька с мамкой еще под столом ползали». Снова запила волнистое лезвие, вторая и третья собаки также полегли очень быстро, благодаря парочке взмахов меча, шустро отправившись в свои небесные охотничьи конуры. «На!» Сильнейший пинок бок, сопровождавшийся характерным хрустом сломанных ребер, откинул четвертую, жалобно взвизгнувшую псину в заросли репейника. Но остальная стая, поспевшая таки на место сечи, тем часом плотным кольцом окружила ратибора, и принялась надсадно гавкать на всю округу. Невероятную мощь загнанного человека, а также бурлящими волнами исходящую от него смертельную опасность, кохремские псы на примере своих павших собратьев прочухали мигом. Посему оголтело напасть никто из них уже не решался. Зато голосисто потявкать с безопасного расстояния — святое дело. Все это зрелище очень сильно напоминало собой, как стая гонщих окружает на охоте матерого волчару, или взрослого медведя. Инстинкт самосохранения у собак срабатывает в подавляющем большинстве случаев превосходно, ведь сигануть первым на могучего противника означает верную смерть. Ну и нехитрая тактика здоровенных черномастных зверюк видна как на ладони. Коль насколько они удалось взять свою жертву, потянуть тогда время надобно до прихода помощи, обычно выглядевшей как отряд бравых дулмаских дружинников. Ратибора знамо такой поворот дел совершенно не устраивал. И будь он безоружен, пришлось бы ему очень туго. Заливаясь утробным лаем, волкодавы умеющие водили хоровод вокруг рыжебородого витязя, держась при этом на почтительной дистанции. Но на горе знаменитых на все ослямбье угрозных псов у молодого богатыря имелись меч с ножом. И при таком раскладе сложившаяся ситуация уже не виделась безнадежной. Вот он резко шагнул в сторону и успел задеть кончиком лезвия задние лапы одной из нерасторопно пытавшихся отскочить собак, тут же душераздирающий завизжавший. Левая задняя лапища у нее оказалась практически отсечена. Второй удар холенком по шее милосердно прервал страшные мучения искалеченного зверя. следующим в ход пошел Добрый Нож. Ратибор удачно его метнул, попав очередному псу туда же, куда примерно и целил, то бишь между глаз. Далее дюжий ратник спешно подошел к поверженному броском ножа к чудовищу и выдернул свой тесак из его башки, намереваясь затем повторить сей незамысловатый маневр. Но в этот момент самый крупный из оставшихся волкодавов, осознав, что отсидеться до прихода ватажников не выйдет, набрался смелости да сиганул на спину Ратибору, вцепившись зубами ему в правое плечо. Рыжегривый воин, грязно выругавшись, протянул левую руку назад, схватил наглого полкана за загривок, да сдернул с хребта прямо перед собой, тут же пяткой размозжив не успевшему вскочить зверю его черепную коробчонку. Между тем нападение вожака послужило явным сигналом, как бы давая отмашку остальным. Оставшиеся пять клыкастых зверюк также практически одновременно набросились на Ратибора. Выглядело данное отчаянное нападение страшно и глупо. Всаженный русичем нож по рукоятью в грудину одной из прыгнувших на него собак, а также последовавшие затем четкие, резкие взмахи мечом, очень быстро превратили свирепых волкодавов, красую гордость Дулмаса, в груду окровавленного мяса. Только двум сам удалось уйти. Тому четвертому по счету с поломанными ребрами, что более не вступал в схватку, и последнему, сиганувшему, ему рытибор посчастливой для лохматика случайности, Отек лишь ухо и хвост. Этого, жалко подвывающему от нестерпимой боли косматому зверю, хватило с лихвой, чтобы понять. Сегодня его свора кинулась на хищника, который оказался ей не по зубам. «Буду называть тебя Яриком или Яром. Надеюсь, братишка, ты не против?» Рыжий медведь, чуть ли не с телячьей нежностью, взглянул на свой меч, после чего присел и обтер его лезвие о шкуру одной из собак. как оказалось, несколько преждевременно, ибо раздавшийся недалеко приближающийся лошадиный топот вкупе с человеческими голосами сообщил могучему великану, что веселье только начинается. Тем временем подоспевшая к месту действия двадцатка Зелима суматошно вывалилась на поляну, осадила коней и растерянно остановилась, потрясенно осматривая открывшуюся взору картину. Десять изрубленных на куске тушек, казавшихся такими страшными при жизни долмасских волкодавов, беспорядочно устлали собой лесную полянку. Еще двое покалеченных, но оставшихся в живых псов, тоскливо скуля ломанулись прочь из пуще. В тот же момент протибор, укрывшийся за стоящим на краю луговины внушительным кедром и беспрепятственно пропустивший на прогалину преследовавший его отряд, решительно вышел из-за ствола дерева уверенно зайдя в спину примчавшимся на свою смерть ослямским воителям. В синих очах рыжего руса добро яростное голубое пламя. Замыкающий дружину Аскер, почуяв неладное, обернулся лишь только для того, чтобы увидеть сверкнувшее, будто молния, лезвие Ярика. Могучий удар наискось развалил шалмаха от плеча до ребер. Кровь хлынула ручьем, когда верхняя часть тулова взмыла в воздух. Нижняя же так и осталась сидеть в седле. Но еще до того, как половина туловища незадачливого гордейца с глухим звуком шлепнулась на землю, молча ринувшийся на врага молодой богатырь, крайне удачно воспользовавшийся фактором внезапности, успел похожими и стремительными ударами разрубить еще троих горе после чего поднявшись поднявшейся суматохи, принялся ловко носиться между ошалевшими от запаха крови скакунами Да их не менее ошарашенными от происходящего всадниками, оказавшимися неспособными осознать, что на отборную ватагуну резимцев в два десятка рыл, осмелился напасть всего один боец. Лишь предводитель Аскеров быстро понял, что происходит, Зелим, ехавший первым, развернулся и оторопел, наблюдая за тем, как огнекудрый русич споро разделывает его подчиненных на мясные ломтики, с ужасом для себя осознал, они опоздали. ротибор умудрился до их приезда порубать кохремских собак и теперь лихо, умело вырезает уже столичных бойцов, за какую-то минуту сократив чуть ли не вдвое прибывший по его душу отряд. Липкий пот выступил на лбу тысячского, Точно такой же, каким он покрылся в Мирграде, в Соловьином переулке, когда в неописуемом испуге вместе с остальными ослямами ломанулся прочь от взбешенного варвара. Та преснопамятная сеча на всю жизнь стыдливым клеймом врезалась в память наследнику рода Тупсов, хотя он и пытался в течение всего последующего года изгнать из головы те пренеприятнейшие воспоминания. И вот, казалось, это удалось. Глубоко запрятанные внутрь кошмары, дрожь и страхи стали беспокоить у долого осляма все реже и реже. Ровно до тех пор, покуда он вновь не увидел перед собой полыхающие гневной лазурной дымкой глаза Ратибора. В тот же миг Зелим, боящийся Ржекудрова Исполина, пуще самых высоких костров Ахримана, повернул коня, да в ужасе пришпорил его, позорно бросив своих воинов на растерзание рыжему Медведю. Командир отряда осов, мало чего соображая от накатывающей волнами паники, разудало понесся прочь, подальше от взбешенного варвара, с холодной усмешкой на устах, планомерно уничтожавшего элитную ослямскую гвардию. Исход боя Тысячнику был сразу ясен. В Соловином переулке они целой ордой не смогли одолеть могучего гиганта. Что уж тогда говорить про какие-то жалкие два десятка ослямских воителей? Очередную промашку только допустил знатно перетрухавший зелим вдруг страстно захотевший жить. С перепуга поскакал он не в сторону Дулмаса, а точнехонько в противоположном направлении, то бишь вглубь багряных топий. Тем временем еще оставшиеся в живых пятеро аскеров, спешившиеся и было попытавшиеся отдать хоть какой-то отпор налетевшему на них ратибору, остолбенело, замерли на мгновение другое, обалдело впившись очами в спину бросившего их вожака. Данная ошибка дорого им стоила, ибо рыжегривый великан времени даром не терял. Вот лезвие палаша, зловище сверкнув кровавым багрянцем, несло голову с плеч ближайшему зазевавшемуся волосу. Следующий, отвлекшийся буквально на секунду шалмах, даже не успев скинуть щит с чеканом, словил булатную сталь между ребер. Третьему из пятерки волнистое лезвие раскроило пополам ряху. Увернувшись от отчаянного тачка с улицы четвертого и тут же парировав удар клинком пятого воина, Ратибор в ответной атаке, отточенным выпадом, всадил остреве палаша мечнику в правую щеку. Затем, рыжебородый витязь, направился к оставшемуся последним, попятившемуся копейщику, неожиданно швырнувшему свое оружие на земь и припустившему вслед за командиром. Правда, убежал он недалеко. Нож Ратибора на стекоскера на изломе кромки леса, вонзившись осов в затылок с такой силой, что у того чуть зенки из глазниц не вылетели. Ну чего там, все полегли? — хмуро бросил в пустоту молодой богатырь. прищуренным взглядом осматривая последствия устроенной им на полянке мясорубки. Хотя нет, один вроде ушел. Никак сам богатенький ослик Зелим собственной персоной и улизнул. В этот миг со стороны багряных со совсем недалече от прогалины, раздался странный, можно даже сказать, жуткий вой, никогда ранее ракебором неслышимый. А следом и перепуганный человеческий скрик, явно принадлежавший наследнику из рода тупсов. — Янта, что еще за дерьмо? — Пади, местная страшила, коим деток пугает, голос подала. — Как его там кличут? Дух топий? Любопытно. Дюжий Ратник, быстро обернувшись в сторону Дулмаса и убедившись, что пока снова погони не видать, снова настороженно впился глазами в глыб чаще, после чего резво подошел к последнему упавшему шалмаху Выдернул у него нож из затылка, обтер об тунику убиенного и убрал в ножны на поясе. В это мгновение из глубины леса послышался громкий топот копыт. Кто-то явно несся по лесу прямо на Ратибора, нещадно при том погоняя бедную лошадку. И вот, выпучив глазища от ужаса, на лужок вылетел зелим. У его скакуна очи были не менее очумелые. Несомненно, кем-то или чем-то напуганный до помутнения рассудка Не обращая ни на кого внимания, обезумевшие от страха конь со своим седоком стремительно мчались вон из леса. Но благополучно уйти родовитому аристократу было не суждено. Блеснула булатная сталь, могучий взмах братишкой и пришедшийся наискосок мощнейший удар, каким-то чудом не вышиб из седла зелима, позволив ему, по неведомой создателям прихоти, удержаться в тременах. Рысак подсадником лишь в очередной раз испуганно заржал, Да пропустил еще пуще прежнего, про себя с недоумением подметив, что его перестали неистово стягать плетью по крупу, да погонять шпорами по бокам. Собственно, восседающий на нем хозяин вообще резко обмяк, прекратив какое бы то ни было управление лошадью. И зачем только припелехал сюды? Сказал же дурачку, что хлопну при следующей встрече. Не послушал. Но что его так напужало? Очень интересно». — Явно ведь, ян не выпь, аль квакушки так завывали от безделья. Ратибор мельком взглянул на правую руку зелима, что шлепнулась в траву, отсеченная добрым клинком, а затем внимательно воззрился вперед. Туда откиль только что прискакал опалоумевший, нынче уже покойный тысячник. — Надо бы разведать, чего сьен-то там за чудо-юдо такое обитает, — смурно буркнул себе под нос молодой богатырь. а то в скорости к этой гущине прошлынды и тарава местных горевоителей, в связи с чем очень хотелось бы знать, что за тварь болотная мне в копчик дышит, как бы между двух пожарищ не очутиться. С этими словами рыжий медведь нашел свои нужные от палаша, отброшенные в сторону перед началом боя с волкодавами, и прицепил их на поясное кольцо. Затем по привычке обтер лезвие меча об тунику одного из павших стражей Да не спеша, осторожно, пошел вперед, вглубь багряных топей. Неугомонный русич, страсть как любил находить приключения, на свою рыжую задницу».